32 в которой герой получает от своего соперника бесценный дар. Он сказал, твоя удача сильнее, чем его. Вид у Рунгерт был усталый и невеселый. «Объясни мне, Ульф, почему лучшие из вас мужчин только и делают, что ищут, где рискнуть головой? Это была не моя идея, — напомнил я. Можешь спросить у своей дочери». У моей дочери в голове тряпки до да побрякушки вздохнула Рунгерт. Со временем она поумнеет, наверное. Но Эйвенду это уже не поможет. А он умрет? Не знаю, может и нет. Его ноги чувствуют боль. Это значит, что хребет не сломан. Зато у него сломаны ребра. Я наложила повязку и дала ему питье, чтобы он уснул. Попросила богов быть к нему снисходительнее. Не знаю, что будет». Ты знаешь, что его трель убежал в Роскилле? Зачем? Я удивился. На мой взгляд, в такой ситуации слуга должен ни на шаг не отходить от хозяина. Расскажет Хирдманам Эйвинда, что произошло. А может, просто удрал. Если эйвинт умрет, раб ляжет в костер вместе с ним. Он знает об этом. Так и было бы. Я уже достаточно хорошо знал обычаи скандинавов, чтобы не усомниться в словах Рунгерт. В костер ляжет не один раб. Сыну Канонгов по смерти понадобится целый штат сопровождающих. Слуги, наложница, конь. Тогда он точно смылся, — заметил я. Я так не думаю. Почему? Я попытался сообразить, что может подвигнуть раба на этакую самоотверженность. Допустим, соратники Эйвенда сочтут раба достаточно полезным, чтобы сохранить ему жизнь, и отправят на костер кого-нибудь еще все-таки я еще довольно слабо разбираюсь в психологии аборигенов средневековой Дании. Выяснилось, что сгореть в одном костре с господином — это не трагедия, а бонус. Но как же? Хозяин-то отправится наверх, в Алхалу, и его спутники по кремации вместе с ним. Само собой, быть им там рабами, а не хозяевами посмертной жизни, но кто-то из классиков античности очень точно заметил, что лучше быть последним рабом на земле, чем королем в подземном мире Хель. «Лучше б хотел я живой, как паденщик, работая в поле, службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный, нежели здесь над бездушными мертвыми царствовать мертвой». «Одиссея», песня 11, строки 489-491. «А тут даже и не на земле, а в Асгарде!» «И что делать нам, если сюда заявятся сопалубники Эйвинда?» — поинтересовался я. «Тогда, боюсь, моя дочь очень огорчится, потому что свадебный дар придется вернуть». «А великий дар?» «Хватит, чтобы построить дракар на тридцать шесть румов!» Свартхевди решил присоединиться к нашему разговору. Его трель удрал очень кстати. «Как ты, мать, посмотришь на то, чтобы выставить красавчика на мороз? Все равно он не жилец!» Медвежонок ухмыльнулся. «Облегчим его страдания?» «Нет», — отрезала Рунгерт. «Почему нет?» «Кто сможет догадаться? То ли он сначала замерз, потом помер, то ли сначала помер, а потом замерз» а возвращать мы ничего не будем. Еще не хватало. Я уже послал гнупа в Раскилле к Кульфхому треске. Так что, мать, скоро у нас будут гости. — Ты должен был сначала сказать мне, сын, а потом уже действовать, — сердито бросила Рунгерт. — Я здесь хозяйка. — Выходит, матушка, я не могу пригласить сюда моих друзей, — вкратчиво поинтересовался Свартхебди. Конечно, можешь, но наш фюльк не место для битвы. «Какая битва, матушка, ты что?» Медвежонок обнял мать и потерся бородой о ее щеку. «Да мы с Ульфом вдвоем разгоним дюжину вестфолдингов. Так что дай-ка свое снотворное зелье моей сестрицы, а как она заснет, мы с Черноголовым вынесем Харальдсен на свежий воздух». «Нет», — Рунгерт сердито отпихнула сына, — «я запрещаю». «Как скажешь», — Медвежонок подмигнул мне, и Рунгерт это заметила. «Я запрещаю, услышать его оба! Ну-ка поклянитесь, что не причините ему вреда. Он гость в нашем доме. Хочешь, чтобы боги от нас отвернулись?» Свартхевди пожал плечами и поклялся. «Я, естественно, тоже. Не так я воспитан, чтобы вносить на мороз беспомощного человека, даже если это мой враг». На том диспут закончился, а мы отправились спать. К моему большому огорчению порознь. Вернее, мыс Рунгерт, порознь. Медвежонок прихватил с собой девку из материных служанок и попользовался ею весьма активно. К счастью, недолго. Минут через десять они угомонились, и в доме стало относительно тихо. Достаточно тихо, чтобы я услышал всхлипывание гудру на склете, где лежал Эйвинд. Спать в таких условиях я не мог, поэтому натянул штаны и отправился к бдящей надраненном девушке. «Как боги допустили такое!» — причитала Гудрун, прижимаясь ко мне. «Вот я смотрю на него. Он такой красивый, такой сильный. Кажется, сейчас проснется, встанет и будет, как прежде. Но ведь не встанет, да?» — матушка сказала. «Если он не умрет, то все равно останется калекой». «Я не хочу быть женой калеки. Твоя удача оказалась сильнее, чем у него. Но так пусть бы он умер. Но зачем же его калечить?» Я не стал напоминать о том, что призом в нашем состязании была именно она. А поскольку Эйвинт проиграл, следовательно, она уже не его невеста, а моя. Еще успею. «Он воин», — сказал я. «Воин может стать калекой в любом сражении. Он может потерять руку или ногу, может лишиться глаз. Ничего подобного. Эйвент сильнее всех. Такие, как он, сами убивают и калечат, а с ними никогда ничего не случается». «Сколько раз ты дрался, а у тебя руки-ноги на месте!» Я задрал рубаху. «Погляди на этот шрам. В битве любой может умереть, даже самый лучший. Если бы копье прошло на два пальца глубже, я был бы мертв». Гудрун замотала головой. «Так не прошло же! Настоящие воины любимы богами, это всем известно. Валькирии отводят от героев вражеские копья» чтобы ни не насмерть, ни не на два пальца глубже, а просто безвредная рана. От любой раны можно умереть, — напомнил я правило, хорошо известное в этом мире, лишённом антибиотиков. Но ты же не умер. Ты убивал своих врагов, а не они тебя. Мне так жаль его, Ульф, так жаль. Гудрун всхлипнула и прижалась ко мне ещё крепче. Мой организм не оценил трагизма момента и отреагировал на близость девушки выплеском адреналина и прочими физиологическими реакциями. Чтобы отвлечься, я попытался выяснить, кого ей больше жаль — себя в роли невесты коллеги или самого Эйвинда. И был приятно удивлен, когда узнал, что Эйвинда ей все-таки жальче. Значит, не такая уж она законченная эгоистка. Разговор понемногу иссяк, Гудрун больше не плакала, мы сидели рядышком и молчали. Вскоре девушка задремала, ее голова лежала на моем плече так уютно, что я боялся пошевелиться. Через какое-то время я тоже задремал, проснулся внезапно, как от команды. Наша коптилка угасла, но сквозь затянутое рыбьим пузырем окошко пробивался свет, всходило солнце. В доме слышался шум, датчане просыпаются рано. Не шум разбудил меня, взгляд Эйвинда. Сын Канунга пришел в себя и теперь смотрел на нас с Гудрун. Спокойно так смотрел, без зависти, без гнева. Я осторожно опустил Гудрун на лавку, накрыл шкурой. Она не проснулась, только улыбнулась нежно. Хороший сон должно быть. — Как ты? «Бывало получше», — прошептал Эйвинд, облизнув потрескавшиеся губы. «Я умираю, Ульф». «С чего ты взял? Рунгит вчера сказала, что ты будешь жить. Она знает». «Это было вчера. Сегодня я умру. Я знаю. Боги, как она прекрасна!» Глаза сына Канунга засияли, но тут же погасли. Он знал, что Гудрун сейчас дальше от него, чем звезды. Береги ее, Ульф. Помни, я буду присматривать за тобой сверху. Она плакала о тебе. Сказал я, чтобы сделать ему приятное. Она юна и скоро меня забудет. Она будет хорошей женой, Ульф Вогинсон. У нее глупые мысли, но нежное сердце. Она похожа на свою мать только лицом. «Почему ты так думаешь?» — не удержался и спросил я. «Я умираю, Ульф, и я вижу то, чего не видят живые. У тебя тоже нежное сердце, Ульф Воггинсон, но это плохо для воина. Надеюсь, что твоя удача будет сильнее твоей слабости, и Гудрун не станет вдовой. Эйвинду было трудно говорить, поэтому речь его была прерывиста и еле слышна. Я наклонился, чтобы не пропустить ни слова». «Я вижу их!» — внезапно произнес сын Канунга. «Кого?» «Небесных дев!» «Они здесь! Дай мне меч поскорее!» Только теперь я понял, как ему больно и как трудно не показывать виду. Его меч висел над изголовьем. Я обнажил клинок и вложил рукоять в безвольную ладонь. Мне показалось, что холодные пальцы чуть шевельнулись, когда я соединил их на рукоятке. Один! Голос его внезапно обрел силу и ясность. Я иду! Гудрун проснулась, протерла глаза и села. Он ушел, тихо сказал я. Гудрун заплакала, а я провел ладонью по лицу умершего, опуская веки. При жизни он был моим соперником, даже врагом. Теперь он стал моим другом потому что он и впрямь увидел то, чего не мог разглядеть я — бесценный дар понимания. Должно быть, его любовь была сильнее моей. Что ж, я постараюсь не обмануть его ожиданий. А теперь хорошо бы перекусить. Впереди меня ждал очень непростой день. Я это чувствовал.